Изнуренков бегал по комнате, и печати на мебели тряслись, как серьги у танцующей цыганки. На стуле сидела смешливая девушка из предместья. — Ах, ах! — вскрикивал Авесолом Владимирович. — Божественно! Царица голосом и взором свой пышный оживляет пир! Ах, ах! Высокий класс! Вы королева Марго! —